Страница 69-я. Послесловие. Статья эта, как видно из текста, написана в конце июля. История революции за август вполне подтвердила сказанное в статье. Затем в конце августа восстание Корнилова создало новый поворот революции... показав наглядно всему народу, что кадеты в союзе с контрреволюционными генералами стремятся разогнать советы и восстановить монархию. Насколько силён этот новый поворот революции, удастся ли ему положить конец губительной политике соглашательства с буржуазией, покажет недалёкое будущее. Н. Ленин. 6 сентября 1900 17 -го года. Восстание Корнилова. Контрреволюционный мятеж буржуазии и помещиков в августе 1917 года. Во главе мятежа встал верховный главнокомандующий армией царский генерал Корнилов. Заговорщики ставили своей целью овладеть Петроградом, разгромить большевистскую партию, разогнать советы. установить военную диктатуру в стране и подготовить восстановление монархии. В заговоре принимал участие глава временного правительства Керенский, но когда начался мятеж, он опасаясь, что и сам будет смещён вместе с Корниловым, отмежевался от последнего и объявил его мятежником против временного правительства. Мятеж начался 25 августа, 7 сентября. Корнилов двинул на Петроград третий иконный корпус. В самом Петрограде готовились к выступлению корниловские контрреволюционные организации. Партия большевиков возглавила борьбу масс против Корнилова, не прекращая в то же время, как требовал этого Ленин, разоблачать временное правительство и его эсэр-меньшевистских приспешников. По призыву ЦК большевистской партии, рабочие Петрограда, революционные солдаты и матросы поднялись на борьбу против мятежников. Из-за рабочих столиц стали быстро формироваться отряды Красной Гвардии. В ряде мест были образованы революционные комитеты. Движение корниловских войск было остановлено. Под влиянием большевистской агитации среди них началось разложение. Выступление Корнилова было подавлено рабочими и крестьянами, которыми руководила партия большевиков. Под давлением масс временное правительство вынуждено было отдать распоряжение о аресте Корнилова и его сообщников и предании суду за мятеж. 1870-1918 годы. Генерал царской армии, монархист В июле-августе 1917 года Верховный главнокомандующий русской армией в августе возглавил контрреволюционный мятеж. После подавления мятежа был арестован и заключён в тюрьму, откуда бежал на Дон и стал одним из организаторов, а затем командующим Белогордейской добровольческой армией. Убит во время боёв под Екатеринодаром.